Глава двадцать седьмая. Улыбки победы. Запах горелой плоти, ставший привычным, как запах бензина для автомобилиста. Трупы, шевелящиеся в пламени. Души воинов в огне и дыму, улетающие в Ирий. Или в Волхалу, или еще куда-то. На обнаженных мечах варягов горит солнце. Губы Машега шевелятся беззвучно. Может, молятся единому? Просит прощения за языческое действие? Духарев у Бога прощения не просит. Он вообще о Боге не думает. Их осталось пятеро – Вот о чем думает Духорьев. И еще о том, что выизнали у пленных. О пленном хузарине, о хане Албатане, что возит в сумке собственного Бога, не боится в степи никого и никогда не отступает. О сотне степников, что идут за ханом, о том, что золото действительно игрело, раз названо имя скопы Скарпи. А значит, где-то в бескрайней степи рыщут отряды киевлян, и тоже очень хотят встретиться с теми, кто увел них из подножья добычу. Еще Серега думал о том, что дальше опять придется идти с суши, а не водой, как рассчитывали, потому что в Тагани не нашлось ни одного судна размером больше рыбачьей лодки. И еще о том, что между нижним Доном, куда предлагает идти Машек, потому что там живут его родичи, и Таганам сотни километров степи, по которой кочуют печенеги и прочие разбойные люди. А если им все-таки повезет и удастся проскочить между степными бандами и вернуться домой, то еще неизвестно, удастся ли сохранить в тайне, кто именно присвоил рамейское золото. А если правда раскроется, то захочет ли Свенолит даже за долю в добыче выступить против великого князя. Впрочем, о последнем можно пока не беспокоиться. Да и эпизода леса и колобок надо еще дожить. Пока на очереди разборка с серым волком. Пламя опало, мечи исчезли в ножнах. Мошек, казавшийся совсем маленьким рядом с высоченным духоревым. прикоснулся к плечу Сергея. Ты не думай, командир, сказал Хузарин. Степь большая, прорвемся. Да. Духовлев мотнул головой и отгоняя мрачные мысли и усталость, огляделся. Из десяток местных болтались по площади. Кто-то возился внутри башни. У ее необгоревших стен и груды валялась добыча, взятая на печенегах. Никто из таганцев на нее не покушался. Иди сюда, — скомандовал Духарев одному из местных, Седобородому, но вполне крепкому мужику, выглядевшему посерьезнее остальных. Седобородый подошел, поклонился с достоинством. Ты кто? — спросил Духарев. Мачар, староста плотницкий. Степенно ответил дед. Мы благодарим вас, варяги. — Ежели есть в чем у вас нужда, скажи, все дадим, коли есть. Он еще раз поклонился, широкий, приземистый, лосоватый, немного печальный. Есть от чего печалиться. Многих побили степняки, и еще ромеи. Но могло быть хуже, значительно хуже, если бы не потаспели варяги.、В、устах... позвал Духарев. «Скажи, что нам надо?» «Значит так», — деловито произнес Синеусы. «Зерна для коней — это во-первых». Почти все трофеи варяги оставили жителям. Себе взяли запас стрел, кое-что из одежды и упряжи. Денег не взяли, своим серебром сумки до отказа набиты. Серега даже хотел оставить долю таганцам, на восстановление городка, но Машек отговорил. Неразумно, лишний след. Машек нашел в городке соплеменника из мелких купцов. Бедняга чудом спасся и даже ухитрился остаться неограбленным. На радостях купчик сделал благородному соплеменнику княжеский дар пергамент карту, где условными значками было показано все, что надо бы на путешественнику. Духорев, чувствовавший ответственность за освобожденный городок, собрал остатки городской старшины, полдюжные дедов. Тех, кто помоложе, побили печеньги. В будущее деды смотрели философски: чему быть того не миновать? Городок и раньше был защищен так себе, а теперь после гибели дружины... оставался вообще беспомощным, даже запираться в стенах не имело смысла. Несколько не сомневаясь, что хан Албатан очень скоро нагрянет в Таган, Сергей наставлял Дедов валить все на варягов и рамеев. Он вручил мачару взятую из тела Халью золотую бляху Куркуте, а войс поможет. Старшины сначала попробовали уговорить Серегу остаться. вместо побитой дружины. Но когда узнали, что печенешский хан идет именно за ним и ведет за собой больше сотни воинов, уговаривать перестали, обещали держаться предложенной духоревым линии. Собственно, это было в их же интересах. Над городом висел бабий плач, но как выяснилось, не только плач. Вернувшись на подворье, где временно обустроились варяги, Сергей едва войдя обнаружил в большом корыте, из которого поели скот, пляшущегося в теплой водичке понятку в компании двух юных нимф, черненькой и беленькой. Иди к нам, старшой, гостеприимно пригласил понятка. Духорев с сомнением поглядел на корыто. Честнавато не будет, усмехнулся он. В честности, да не в обиде. Нимфы захихикали. Ладно, ладно, проворчал Духарев, проходя мимо. Он уже смыл себя кровь, пыль и копоть, выкупавшись в море. Но сполоснуться в пресной водичке тоже не помешало бы. Сначала, однако, позаботиться о друге. Духарев прошел на конюшню. Пепел, вычищенный, с расчесанной гривой, лакомился отборным зерном. Увидев хозяина, радостно заржал, ткнулся губами в ухо. — Не беспокойся, варяг, — сказал ему старший из конюхов. — Умаслям ваших лошадок. Духарев кивнул, поглядел на конюха, спросил. — Булгарин? — Булгарин. — Холоп? — Вольный? — Был холоп. Нынче вольный. Про радовскопельских не слыхал? Конюх покачал головой. Я сказал из Волоських. А тебе должно нет? Нет, подтвердил Духрев. Из Дунайских. Ну вот, я ж слышу имени наши. Ты иди, господин. Там тебя в бадье воды согрели. Ну и это. Что это? Конюх ухмыльнулся. Увидишь, сказал он.